Глава 61. А через четыре года произошло несчастье другого рода. Вика Некрасов из когда-то любимого всеми писателя, даже лауреата Сталинской премии, потом просто знаменитого писателя, становился все более одиозным и неугодным. Я думаю, Вика был самым свободным из тех, кого я знала. Вообще ущерб, который эти 70 лет нанесли человеку, гораздо страшнее катастрофы в экономике, экологии и национальных отношениях. Деформация психики, разрушение личности – вещи непоправимые. В результате гражданской войны, коллективизации, массовых убийств, потом другой страшнейшей войны, изменился генетический фонд нации – Погибли лучшие, самые честные, самые смелые и самые гордые. Чтобы выжить, надо было приспосабливаться, лгать и подчиняться. Конечно, я видела, как люди сопротивлялись, и не только диссиденты. Каждый из нас временами пытался делать, что мог. Для творческого человека честно выполнять свою работу, выражать свои мысли, не идя на уступки. Это уже было сопротивление. Не поднять руку на собрание, когда все поднимали руку. Подписать письмо протеста – это, конечно, уже другая степень сопротивления. Но все равно, все это был бунт безоружных рабов. И мы отлично понимали, что совершаем безумство, что это дело обречено на провал, потому что государство, партия, КГБ – все сильны. Так вот, единственный из всех, кого я знала, чья личность не была затронута, кто был свободен от этих деформаций, это Вика Некрасов. Он не был активным борцом, не вступал, как другие, в прямую борьбу с властью. Не бросил вызов системе, как, скажем, Солженицын. Но все, включая Солженицына, которого я знала, были, в отличие от Некрасова, детьми системы. При всем их инакомыслии, несмотря ни на что, они несли ее отпечаток. В любой ситуации Вика вел себя удивительно естественно. Он ничего не боялся и не сгибался ни перед каким авторитетом. Однажды я случайно слышала его разговор по телефону с Сурковым, председателем Союза писателей. Это был злой, хитрый, опасный человек, типичный аппаратчик. К моему большому удивлению, Вика высказывал ему свое возмущение и гнев по поводу преследований очень хорошего киевского писателя Ямпольского и безапелляционным тоном требовал прекратить эту кампанию. «Я уверена, что никто не позволял себе так говорить с Сурковым, причем тот на другом конце провода что-то лепетал в ответ, какие-то объяснения, обещания». Я часто задумывалась, откуда у Вики такая независимость, свобода поведения, такое чувство собственного достоинства. Может быть, причиной его благородная кровь? Но я видела других представителей русского дворянства, подобострастных приспособленцев, Алексея Толстого, например, но не только его одного. Может, дело в том, что Вика провел детство в Швейцарии и Франции, в атмосфере которую создали вокруг него три чудесные женщины, бабушка, мать и тетка, совершенно его обожавшие. Его старший брат Николай в 17 лет во время гражданской войны был убит на улице красноармейцами за то, что в руках у него была французская книжка, как классовый враг. Такого, как Вика, больше не было. С его художественным темпераментом и непосредственностью Он жил в тоталитарном мире, как жил бы в любом другом. До войны он блестяще учился на архитектора, но диплома не получил. Начальство не приняло его проект, который был вдохновлен творчеством Викиного любимого Корбюзье. Как раз в тот год развернулась кампания против конструктивизма. Его объявили буржуазным течением, враждебным социалистической эстетике. И на долгие годы в советской архитектуре утвердился сталинский неоклассицизм. Некрасову предложили представить другой проект, если он хочет получить диплом. Но он предпочел раз и навсегда отказаться от архитектуры, лишь бы не отказываться от Корбюзье. И решил стать актером в надежде, что эта профессия даст большую независимость. В результате он оказался в городском театре Кривого Рога одновременно в двух амплуа – первого любовника и художника-декоратора. Потом началась война. Вика любил повторять, что писателем он стал случайно. После второго ранения под Сталинградом врач посоветовал ему каждый день по несколько часов рисовать или писать, чтобы вернуть подвижность пальцев, разрабатывать мелкую моторику. Вика выбрал письмо, поскольку, будучи ленив, любил полежать, а писать можно, не вставая и не садясь за стол. И вот так, лежа на животе на своем продавленном диване и выводя каракули огрызком карандаша, он написал «В окопах Сталинграда». Закончил, отдал рукопись машинистке и совершенно не намеревался ее публиковать. Не в его духе было бегать по журналам и издательствам. Он просто хотел дать почитать друзьям. Но один из них, без ведома автора, послал рукопись Александрову, критику, который до войны был в группе Лукача и Лившица. Александров прочитал, пришел в восторг, отдал его в журнал «Знамя» и книгу очень быстро опубликовали. «И впервые все, кто был на войне, узнали в ней самих себя». Впервые люди находили в напечатанном тексте то, что пережили. Но в то же время книга бросала вызов всей традиции прославления и возвеличивания Отечественной войны. Тотчас же заголосили. Немедленно обвинили Некрасова в дегероизации, в подражании Ремарку. А это было преступлением. Книгу чуть не изничтожили. И вдруг уж не знаю, каким чудом, Роман получил сталинскую премию, а книга, которая присуждала эту премию, становилась священной и неприкосновенной, тем более что, по слухам, Сталин собственной рукой внес ее в список. Было несколько изданий окопов, огромные тиражи. Это тот редчайший случай, когда официальные признание и заслуженная слава совпали. Трудно вообразить, до какой степени Некрасов стал популярен по всей стране. Он получал тысячи писем, его узнавали на улице, в поезде, люди подходили, выражая ему благодарность и восхищение. Но слава его не изменила. Он оставался все тем же Викой, который жил когда-то в коммуналке с мамой, которая была врачом и целыми днями бегала по лестницам киевских домов, обходя своих больных. При том, что он внезапно сделался народным достоянием, человеком знаменитым и богатым, он сохранил цельность, определенность вкусов и ясность представлений о добре и зле. И совсем не изменил свой образ жизни. Двери его прекрасной квартиры на Крещатике, которую ему дал союз писателей, были открыты для всех, кто нуждался в его помощи. В отличие от большинства интеллигенции, стремившегося плыть по течению, Вика был закоренелым индивидуалистом, поэтому он занимал совершенно особое место в литературной среде. На волне славы его избрали в правление союза писателей, его толкали на путь карьеры, соблазняли привилегиями, связанными с должностью. Но для него не могло быть речи о соблюдении этих правил игры. На заседаниях правления союза писателей, где каждый выступал по заведенному сценарию, он единственно говорил то, что думал на самом деле, и таким образом превращался в неудобного свидетеля затевавшихся там махинаций. Он никогда не пользовался бюрократическим языком, принятым в официальных кругах, и шокировал своей непринужденностью. Тенниска летом, клетчатая рубашка, расстегнутая до пупа, свитер и куртка зимой. Другие в костюмах и при в любое время года. Они, может, и хотели бы сделать ему замечание, но не смели. Было в нем нечто, внушающее уважение. Первые неприятности начались в Киевском отделении Союза писателей, потому что Века писал по-русски, а не по-украински. В то время украинская номенклатура отличалась особой догматичностью и национализмом. И для этих посредственностей присутствие прославленного русского писателя было непереносимо. Достаточно сказать, что «Окопы» так и не были изданы на Украине – Факт беспрецедентный для книги, отмеченной Сталинской премией. Чтобы дать представление об атмосфере в этой среде, Вика любил рассказывать такую историю. Как-то раз они шли с одним местным поэтом мимо Киевского дома писателей, и Вика не удержался и пробормотал «разбойничье логово». Ну, его спутник не приминул донести об этом на первом же собрании, причем добавил. «А знаете, что я ему ответил?» «Нет, Виктор, это не разбойничье логово, это штаб прогрессивного человечества». В общем, там вокруг него постепенно накалилась атмосфера злобы и ненависти, и Вика все чаще приезжал в Москву, ночевал у нас в гостиной на диване. Через несколько лет, когда Зинаида Николаевна, Викина мать, которую он обожал, вышла на пенсию, он стал привозить ее с собой, и они месяцами гостили у нас. На полке в нашей комнате громоздились журналы и книги с Викиными рассказами. Мы часами сидели на кухне. Почему-то я помню запах трав, укропа, петрушки, тархуна, которым были овеяны эти посиделки за круглым столом. У Вики было постоянное место у окна, и он никому не разрешал его занимать. Это были годы разочарований, бесплодной борьбы, горечи, но при том странным образом — годы радости. И я, когда вспоминаю эти наши посиделки, слышу первым делом наш безудержный смех. Викины рассказы, Семины рассказы про обсуждение сценария «Добро пожаловать», «Отдых под Ригой», «Обшуцемс». Одной из самых больших общих радостей были съемки заставы Ильича, хотя эта история плохо кончилась. У Некрасова был редкий дар. Он увлекался работой других людей. В 60 году наш общий друг Марлен Хуциев которому было тогда за 30, пригласил начинающего сценариста и поэта Гену Шпаликова, чтобы сделать фильм о молодом поколении. Это было правдивое кино, где герои были взяты прямо из жизни и показаны во всей сложности их чувств. Гене первому в советском кино удалось передать в диалогах живую речь молодых людей. Съемки шли много месяцев, стремясь к совершенству, а может быть, боясь, представлять фильм в Госкино, Хуцеев без конца переделывал какие-то эпизоды. Вике страшно нравилось, как снимал Марлен, этот его новый способ описывать жизнь в кино. И он все время проводил на студии Горького, а раз в неделю приглашал нас посмотреть материал. Мы разделяли его энтузиазм, нам тоже казалось, что ничего подобного в советском кино еще не было. Некрасову захотелось рассказать об этом рождающемся шедевре в новом мире. Он написал очерк, в котором, в частности, подчеркивал естественность игры Коли Губенко, будущего министра культуры, герой которого, молодой рабочий, был совсем не похож, по словам Некрасова, на усатого ударника, способного говорить только лозунгами. И это замечание Вике дорого обошлось. Было какое-то собрание в колонном зале или в Кремле, и Хрущев покрыл Вику последними словами. Он сказал пренебрежительно, «Что это за Некрасов? Я его не знаю. Для меня писатель Некрасов — это великий поэт XIX века. А этот? По какому праву он нападает на наших трудящихся?» С этого момента все стремительно покатилось вниз. Фильм запретили, а когда он вышел два года спустя, он был изрезан до неузнаваемости. Увидев, что стало заставой, молодые актеры и сценарист запили. И Некрасов вместе с ними. Тогда он пил, как все, но не пьянел. У Вики была навязчивая идея не стареть, и он, подстегиваемый желанием не отставать от молодых, в какой-то момент стал настоящим пьяницей. Через некоторое время после этого скандала ему, тем не менее, разрешили совершить заграничное путешествие. Сначала его впечатления были опубликованы в «Новом мире», а потом изданы красивой книжкой с Викиными собственными рисунками тушью в качестве иллюстраций. Книга пользовалась большим успехом. По ней можно было составить представление о жизни по ту сторону железного занавеса. По-моему, это было беспристрастное, правдивое повествование, восхищенный вместе с тем ироничный взгляд. И за эту объективность Вика поплатился. Журналист Мелор Стуруа, лондонский корреспондент «Известий», напечатал памфлет под заголовком «Турист с тросточкой» в котором обвинил Некрасова, что он создает лживую картину жизни в капиталистических странах, служит интересам империализма, клевещет на советский строй. Компания против Вики возобновилась, и двери журналов и издательств закрылись перед ним окончательно. Он сам все более отстранялся от официальной жизни, хотя в оппозицию и не становился. Он никогда не был диссидентом в буквальном смысле слова. Его конфликт с властью носил нравственный характер. На почве отвращения к лжи и демагогии. В то же время он поддерживал молодых людей, боровшихся за права человека, старался их защищать, заступался за арестованных, за неугодных, подписывал разные письма. Каждый год Вика ездил в Баби Яр, к тому рву под Киевом, где фашисты расстреляли тысячи евреев. И ЦК не мог простить ему его речи, посвященной памяти жертв. В обстановке антисемитизма это был настоящий вызов. Он заметил, что за ним на улице кто-то ходит, за ним следят. И постепенно у него возникло ощущение, что его пытаются вытолкнуть из страны. А это уже тогда практиковалось, людей высылали. Вышвырнули Солженицына, вынудили уехать Ростроповича и Вишневскую, виновных в том, что они его приютили. Биолога Жореса Медведева, Синявского и Владимира Максимова, Владимира Войновича, Льва Копелева, Раю Орлову, Александра Зиновьева и так далее. Не говорю об ученых, художниках, историках. Последней каплей для Вики стал обыск, длившийся почти три дня. Из его дома увезли два мешка рукописей, пишущую машинку, книги, и он написал наивное письмо в ЦК Украинской компартии. Он настолько чувствовал себя связанным с этим миром, с этой страной, с этой жизнью через свои окопы и прочее, настолько органично включенным, что не мог и предположить, что от него действительно могут захотеть избавиться. Он считал, что надо поставить вопрос ребром, и сейчас же будет ему «Зеленая улица». И он написал такое письмо, которое нам показал, что вот его не издают, за ним ходят по пятам, его преследуют, появляются статьи против него, что он требует вернуть конфискованные у него рукописи и книги. Это были книги Куприна и Бунина, изданные за границей, которые ему прислали. «Почему, — писал он, — я не могу хранить их у себя?» И он требует, чтобы преследования прекратились, чтобы его издали таким-то тиражом. Вот такое письмо, полное возмущений и требований. И он нам звонит, очень довольный. «Смотри, как быстро меня через два дня вызывают на собеседование». И на этом собеседовании ему сказали... «Уезжайте, скатертью дорога. Пожалуйста, вас никто не задерживает». Он был ошеломлен. Он никак внутренне, психологически не был готов к отъезду. Он был абсолютно убежден, что, когда так резко поставит вопрос, перед ним будут только извиняться. Вообще, хотя его и ругали, он был баловень. Он вообще был баловень в жизни. Его очень любили люди, за ним ухаживали. Его любили женщины. И, в общем, все эти гонения он не воспринимал как что-то серьезное, что может в корне изменить ход его жизни. И тут вдруг ему говорят, пожалуйста, уезжайте, вас никто не держит. У него был дядя в Швейцарии, профессор географии в Лазанском университете. И в 74 году Вика уехал как бы к дяде. Но было, конечно, ясно, что он уезжает навсегда. Для нас Симой это была страшная потеря. Мы не могли себе представить жизнь без Вики. А поскольку за границу нас не выпускали, было ясно, что мы никогда не увидимся. Чтобы проводить Вику, решившись после постыдных колебаний, мы поехали с Симой на Киевский вокзал, и перед самым отходом поезда купили билеты. В купе оказался единственный попутчик, человек лет под шестьдесят, который, как только мы отъехали, вынул бутылку коньяка и сказал, «Ну что же, давайте поговорим. Вы едете Некрасово провожать?» Я чуть не упала в обморок. Мы только что купили билеты. Как это возможно? Всю ночь мы разговаривали. Вел разговор он странный и хитро. Он все знал знал, с кем Вика встречается, где он бывает, где мы бываем. Он был в курсе всего. И только когда подъезжали к Киеву, выяснилось, что это секретарь по пропаганде Киевского горкова партии, один из тех людей, кто содействовал Викиному отъезду. Ночь с этим человеком – одно из самых неприятных, почти метафизических впечатлений того времени». Мне стало казаться, что, несмотря на другие времена, жизнь насквозь прозрачна, что ее все время просматривают, ничто не остается в тайне. Когда мы расставались, он спросил с улыбкой «Что? Похож на демона, да?» Я сказала «Да, похож». А потом в Киеве, куда бы мы ни шли, за нами ходили два молодых человека с портфелями, и у них из портфелей, как лебединая шейка, вылезал микрофон. Делалось это явно нарочно. Это было до такой степени заметно, что так можно делать только специально. Когда мы сели в самолет, чтобы лететь в Москву, то увидели, что эти два молодых человека сидят за нами». Тогда же, в 74 году, Сашу Галича тоже выдавили из страны. Накануне того дня, когда он улетал с женой во Францию, мы пришли к ним. Квартира стояла голая. Ни картин на стенах, ни ковров, ни посуды, ни люстр, ни занавесок на окнах, ничего не было. Все, кроме какой-то мебели, раздали близким. Пришли только мы, композитор Коля Каретников и Сашин брат. Хотелось плакать, и разговор почти не клеился. Как вдруг Саша взял гитару и спел нам песню, только что сочиненную «Когда я вернусь?», где последняя фраза была «Но когда я вернусь?». Все были уверены «никогда». Власть всеми способами избавлялась от тех, кто мог подать пример другим. Ссылка, изгнание из страны, тюрьма, принудительное помещение в психушку – все годилось, лишь бы заставить молчать. Когда эти люди оказались выдворены, исчезли из общественной жизни, страна погрязла в болоте посредственности, культура обеднела. Малые остатки индивидуальности, нравственности, интеллектуальности были уничтожены, распылены.